В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцин, Кити и Каренин. Степан Аркадьевич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна в своем парадном сером-шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми,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 Разве ты можешь не опоздать, взяв его под руку, сказал Степан Аркадич. У тебя много народа? Кто да кто? Невольно краснея, спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки. Всё свои. Кийте тут. Пойдём же, я тебя познакомлю с Карениным. Степан Аркадич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным не может не быть лесно. и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал её на большой дороге. Он в глубине души знал, что он её увидит нынче здесь.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 говорил левин, чувствуя, что он захлёбывается от счастья, которое заливает его душу, и как я смел соединять мысль о чём-нибудь невинном с этим трогательным существом. И да, кажется, правда то, что говорила Дарья Александровна, думал он. Степан Аркадич взял его за руку и подвёл к коренину. Позвольте вас познакомить. он назвал их имена. Очень приятно опять встретиться, холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину. Вы знакомы? с удивлением спросил Степан Аркадич. Мы провели вместе 3 часа в вагоне, улыбаясь, сказал Левин. Но вышли как из маскарада, заинтригованные я, по крайней мере. Вот как? Милости просим. сказал Степан Аркадич, указывая по направлению к столовой. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленным у шестью сортами водок и столькими же сортами сыров, с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селёдками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба. Мужчины стояли около полукучих водок и закусок, и разговор об обрушении Польши между Сергеем Ивановичем Кознашевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания самого отвлечённого и серьёзного спора неожиданно подсыпать антической соли,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 Кознашев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознашев сказал, улыбаясь: "Поэтому для обрусения и народов есть одно средство выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем. А вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадич, Действуете вполне патриотически. У вас сколько? обратился он ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадич. Да, вот это самое лучшее средство, сказал он прожёвывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке. Этот сыр не дурён. Прикажете? говорил хозяин. Неужели ты опять был на гимнастике? обратился он к Левину, левой рукой ощупывая его мышцу. Левин улыбнулся, напряжл руку и под пальцами Степана Аркадича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука.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 прелестную головку и улыбаясь. Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала, но какое они выразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении её губ, глаз, руки, когда она говорила это. Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которую он не мог не верить и которая душила его счастьем. Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился в вагоне с вашим буфрером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 Ну, тихот сюда сядь, сказал он Левину. Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадич. Суп Мари-Луиз удался прекрасно, пирожки крошечные, тающие во рту были без укоризны. Два лакея, им Матвей, в белых галстуках делали своё дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро.